Чужак среди нас. Мак Броган, братья. Ты хорошо ее знаешь? Очень хорошо. Терзаясь чувством вины, Блейк наблюдает, как лодка отца скрывается в дожде и тумане. На Мак были шорты, легкая футболка и так называемые Skechers. неподходящая для такой погоды одежда. Он вспоминает стройные бледные ноги, бегущие по причалу, знамя рыжих волос, летящие у нее за спиной, пока она торопливо пересекает на своей маленькой лодочке залив. Спасательного жилета на ней тоже не было. Она старалась никогда не надевать его. Ей казалось, что это не круто. Мэк любила рисковать. Он вспоминает, что было потом. И вдруг его поражает осознание, что лодка его брата вернулась как только стемнело, что брат был без рубашки и направился прямиком в лодочный домик, даже толком не пришвартовавшись. Блейк заметил это и привязал лодку за него. Блейка терзает нехорошее предчувствие. Джефф так и не вышел из своего домика, несмотря на всю эту суету и поиски. В непо размеру огромных резиновых сапогах Блейк бежит по извилистой тропе, перескакивая через камни и поскальзываясь в грязи. Он спешит к старому лодочному домику, где теперь живет старший брат. Это убежище Джеффа, где он творит свое так называемое искусство. По лицу текут струи дождя. Ветер рвет его плащ. Блейк стучит кулаком по покрытой облупившейся краской двери. «Джефф, ты там? В ответ ни слова. «Джефф». Он дергает за ручку, не заперто, распахивает дверь, влетает внутрь вместе с водой и ветром и замирает. поворачивается и медленно запирает дверь. Внутри жарко, слишком жарко. От мерцающей дымящей лампы сильно пахнет керосином, но блейка настораживает бьющий в нос странный запах едкого пота. Его брат сидит на стуле за старым деревянным столом, в джинсах, босиком, без рубашки. Он сидит к блейку спиной, уронив голову в руки. Кожа блестит от пота. "Почему ты не помогаешь нам?" спрашивает Блейк, почему-то вдруг неуверенно. Ответа нет. Блейк обращает внимание на комок ткани, лежащий на полу в углу комнаты. Рубашка, которая была на Джеффе сегодня утром, черная от крови. Блейк замирает от страха. Что происходит, Джефф?» — тихо спрашивает он. Что случилось? Молчание. «Джефф! отвали. Но Блейк стоит на месте, оцепенев от смутной тревоги. Джефф медленно оборачивается, и в его глазах Блейк видит Вовсе не гнев на то, что он без разрешения зашел в глупое священное убежище старшего брата. Нет. Там нечто гораздо более глубокое и примитивное. В глазах брата он видит страх. Не просто страх, жгучий, первобытный ужас. Лицо Джеффа бело как мел, на скуле глубокий порез, царапины на руке. Блейк сглатывает, его взгляд мечется между грязной рубашкой и братом. Напряжение растёт. Ветер воет, трясёт окна и дверь, ищет способ войти. Шумят и грохочут волны, надрывается сирена. В бухте слышны гудки поисковой бригады, крики добровольцев, ищущих сестер Броган. Где ты был? Хрипло спрашивает Блейк: Ты ходил на косу? Я видел, как ты направлялся туда утром. Молчание, непроницаемое, бездонные дыры в глазах его брата. Что произошло на косе? Тихо спрашивает Блейк, делая шаг вперед. Джефф медленно опускает взгляд на собственные руки. словно они ему больше не принадлежат. И он сам не понимает, что они сотворили. Потом снова смотрит на брата. По его щекам струятся слезы. Да ничего, черт подери!» Джефф скакивает со стула, стул падает на пол. Я ударился лицом о ветку. Убирайся отсюда на хрен. Блейк начинает дрожать. Впервые в жизни он боится старшего брата, как иногда боятся отца. Это папа, говорит он. Да? Я слышал вчера ночью. Слышал, как вы дрались. Он снова тебя ударил. Просто отвали. Ладно. Блейк идет к двери, останавливается. «Сестры Броган пропали. Ты в курсе? Нет. И мне плевать. Ты не видел их на косе?» Какая именно часть слова "нет" тебе непонятно, кретин? Просто отвали. Ты вообще никого не видел? Брат смотрит Блейку в глаза. От него исходят электрические импульсы. Он воняет. Нет. Никого. Но что-то в выражении лица брата пугает Блейка еще сильнее. Где твои вещи? Джефф отворачивается, двигает стул и снова принимает ту же позу за столом, опустив лицо на руки спиной к Джеффу. Сегодня утром ты уходил с мешком, в который обычно собираешь на пляже то, что вынесло морем, для своей работы. Молчание. Блейк поворачивается и направляется к двери, но останавливается. Всё из-за того, что осенью ты хочешь уехать в школу искусств, ты поэтому подрался, да? Молчание. Сам виноват. Прекрасно знаешь, если он выпил, его трогать не стоит, дебил. Билл берется за дверную ручку, пытаясь побороть жалость к брату, заглушить собственный невнятный страх и мучительную тревогу. Его брат всегда становился мишенью для гнева отца. Джефф — мальчик для битья Була Буласатона. Их вражда началась в тот день, когда Джефф нашел в пыльном старом сарае нарисованные их мамой морские пейзажи. И сказал отцу, что хочет повесить картины в доме, потому что они очень красивые. «Джефф, Что ты собираешься делать? Уезжать? Выбираться из этой дыры, Отправляюсь в Калифорнию? Когда? Пока не знаю. Завтра, в следующем месяце, как только буду готов. Блейк выходит из лодочного домика с тяжелым сердцем. На взводе его терзает тревога. Теперь он останется с отцом наедине. Его ждёт потеря. Слёзы бегут по лицу, смешиваясь с водой. Он бредет под дождем и заходит в офис, Прокручивает каналы рации, прислушиваясь к треску шипению и переговорам в бухте. Потом слышит обрывок разговора и леденеет. Они нашли Шерри. Она мертва. Вызвали полицию. Обстоятельства смерти выглядят подозрительно. Потом поступает приказ прекратить обсуждение операции. Блейк в ужасе. Мэг! Где Мэг? Он лихорадочно проверяет другие каналы. Никаких следов второй девочки. Это невыносимо. Мозг Блейка кипит. Его рубашка промокла от пота. Он шагает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, стуча кулаком по ладони. Рация шипит, голова лихорадочно работает. Что случилось, Шерри? Где Мак? Что сегодня делал на кассе Джефф? И вдруг Блейк взрывается, словно вулкан. К чёрту дежурство за приемником!» Он надевает штормовую одежду, берет налобный и обычный фонарики, аптечку, рацию и отправляется сквозь ливень к лодке, отвязывает веревки и несется навстречу шторму, освещая путь маленьким налобным фонариком, болтаясь в бурлящей воде как пробка. Он заводит мотор Искозиц среди набегающих волн бросающих брызги ему в лицо. Блейку прекрасно знакомы все капризы течений в этой бухте, как они ведут себя при высоких приливах, и он направляет лодку как можно левее, зная, что его будет уводить вправо даже на максимальных оборотах. Блейк точно знает, где вдоль насыпи стоят пирамиды из раскрашенных камней. В память о погибших моряках и совсем не хочет, чтобы такая пирамида напоминала о его смерти. Ветер швыряет соленую воду ему в лицо, глаза слезятся. Он правит на свет маяка в устье бухты, к грохоту волн бьющих об искусственный риф, опасный проход между мысом и южным пляжем. словно молодой Одиссей, лавирующий между Ссылой и Харибдой, чтобы спасти свою маленькую рыжеволосую богиню, потому что он знает тайное место Мэг, их тайное место, маленькую пещеру, вход в которую закрывается во время прилива, но если знать правильное место, туда все же можно попасть. нырнуть И проплыть в грот, откуда можно залезть на скалы, даже в самый высокий прилив. Если если Мегги вдруг попала в беду, она могла пойти в ту пещеру, попытаться спрятаться именно там,